День пятнадцатый. Культивируй уверенность в себе. Уверенность в себе — это доверие, вера в собственные силы и ум, и в «у меня получится». Даже не до конца понимая, что делаешь, ты всё равно уверен в том, что сможешь с этим разобраться. Когда речь заходит о добавлении новых здоровых привычек в твою жизнь, нужно быть уверенным в своей способности достичь успеха. Иначе жалобщики и сомневающиеся, и диванные подушки, и места для курящих, и магазины пончиков со всего мира тебя проглотят. Вместе со всеми твоими добрыми намерениями. Вот хорошая новость. Ты родился уверенным в себе. Уверенность в себе — это не то, зачем надо куда-то идти. Это то, кем ты уже являешься. Тебе лишь нужно убрать в сторону бесполезные мысли и выпустить вперёд твоё истинное «я». Любые страхи, сомнения или тревоги, которые ты испытываешь в отношении себя и своего великолепия, были усвоены тобой от окружающих людей и твоих собственных временных неудач. Они не являются истиной. У меня не получается йога. Я не умею петь. У меня мерзкий характер. Я лодырь. Все это просто убеждения, и их можно изменить улучшением твоей самооценки, чем мы сегодня и займемся. Вот несколько моих любимых советов для уверенности в себе любимом. Первое. Позволь телу управлять твоим разумом. Наши разум и тело — лучшие друзья навек. Просто не разлей вода. У них всё одно на двоих, и они обожают быть на одной волне. Например, когда разум перегружен стрессом и мрачными мыслями, тело сочувствует ему, наполняясь болезнями, головными болями, ковырянием заусенцев, недомоганием и трясущимися поджилками. Когда разум счастлив и полон надежды, у нас есть энергия, сияющая кожа, лучезарная улыбка и протянутая всем желающим ладонь. Соответственно, если наше тело сбивает машины или кусает змея, наш разум наполняется страхом, печалью и отчаянием. А если мы в хорошей физической форме, сыты и обуты в шикарные туфли, мы чувствуем себя счастливыми, сексуальными и неуязвимыми. Сегодня весь день изображай языком тела уверенного в себе человека и твой податливый ум не заставит себя долго ждать. Ходи и сиди с прямой спиной, улыбайся, дыши плавно и глубоко, расправляй плечи и ставь ноги на ширину плеч. Правильная осанка — один из самых простых и мощных способов повысить уверенность в себе. Поэтому, пожалуйста, выпрямись и обрати внимание, насколько могущественнее ты себя почувствуешь. Второе. Веди себя как уверенный в себе человек. Вновь воплоти собой человека, которым ты становишься, и сконцентрируйся на том факте, что ты излучаешь уверенность. Весь день сегодня, особенно перед тем, как практиковать новую привычку или отказываться от старой, представь себя обновленной, абсолютно уверенной личностью. Ты так уверен в себе, свободен от тревог, непринужден, уравновешен и владеешь собой, что едва замечаешь эту привычку. «Ну, естественно, я иду на пробежку. Я это всегда делаю и делаю хорошо». Какая ещё тарелка тёплых печенек? Я вижу только мою солнечную кухню и моих очаровательных деток, перекусывающих за столом. Я уже даже и не помню, что мне было трудно медитировать. Теперь это моя вторая натура. Хочешь сказать, что кому-то это действительно трудно? Создай персонажа из того уверенного человека, которым становишься, и ходи целый день в его нарядном костюме. Третье. Собирай доказательства. Достань блокнот и запиши три случая из своего прошлого, когда ты преодолел сомнения и доказал, что на что-то способен. Запиши это всё. Получил работу, на которую даже не надеялся. Сходил на свидание с кем-то необыкновенным. Съездил в невероятное путешествие своей мечты. Переехал со всей семьёй через всю страну. Одолел своего соседа Билли Моск МакЛейна в шахматы. Три пункта. Запиши их. Видишь, ты уже веришь в себя. Четвёртое. Практикуйся. Качай мышцы уверенности понемногу, совершая маленькие действия. Если заводишь привычку успешно продавать, практикуйся, впаривая своим детям множественные преимущества своевременного отхода ко сну. Если заводишь привычку лучше слушать, проведи первые пять минут разговора с незнакомцем, глядя ему в глаза, понимающе кивая и задавая уточняющие вопросы. Если привыкаешь быть общительнее, тренируйся улыбаться и смотреть в глаза себе в зеркало. Главное — практиковаться в безопасном пространстве, где последствия не будут слишком заметными, и делать то, что выводит тебя за рамки зоны комфорта, но не сталкивает в пропасть. Придумай три маленьких практических занятия, чтобы повысить свою уверенность в себе, и сделай их сегодня. Пятое. Служи другим. Когда дело касается неуверенности в себе, нас чаще всего атакует страх показаться глупым, быть отвергнутым и потерять всё, что у нас есть. Деньги, достоинства, друзей, работу, самоуважение. Чтобы отвлечься от своих страхов и отправиться на поиски уверенности, нужно обязательно придумать, что ты можешь предложить другим людям. Однажды я занималась с преподавателем риторики, чтобы избавиться от парализующего страха публичных выступлений, и он дал мне один из лучших советов в моей жизни. Считай себя проводником информации, который должен поделиться а не человеком, который отчаянно нуждается в одобрении. Конечно, я буду стараться изо всех сил, но мне нет никакого дела до того, что обо мне подумает аудитория, что я классная или совсем куку -ку. Моя работа — наилучшим образом донести информацию. Выпрямись как человек, которым ты становишься, и представь, что дары, которые тебе суждено вручить, вылетают из кончиков твоих пальцев. Вообрази, что твое тело излучает энергию уверенности, А из твоего рта выплёскиваются великие слова. Посмотри на себя как на проводник могучих посланий, которые ты должен передать своим друзьям-землянам от Вселенной. Представь всех людей, которым ты поможешь, когда станешь лучше. 6 Окружи себя группой поддержки. Как мы уже обсуждали в восьмой день, окружение сильно влияет на то, как ты себя воспринимаешь, насколько веришь в свои способности, И легко ли тебе будет отказаться пить пиво на завтрак? Окружение также действует на твою способность оставаться уверенным в себе. Поэтому, пожалуйста, следи за тем, что с тобой происходит, и вноси необходимое исправление. Читай вдохновляющие книги. Общайся с единомышленниками, считающими тебя гениальным и остроумным. Не общайся с людьми, не замечающими твоего великолепия, и не ходи в места, которые собьют тебя, расстроят и предложат бесплатное печенье к твоему салату. Слушай, смотри, ешь, надевай и делай то, что приносит тебе счастье и уверенность. Чем сознательнее ты продумаешь своё окружение, чтобы подкрепить уверенность в себе, тем увереннее станешь. Седьмое. Помни, никто на самом деле не знает, что он делает. Как ты думаешь, одни люди в целом бывают увереннее в себе, чем другие? Конечно. У всех ли есть эхилесовое питание уверенности? Ещё как. Я даже не сосчитаю, сколько народу сказала мне, когда мы вспоминали учёбу в старших классах. У меня были друзья, но на самом деле я не принадлежал ни к одной группе. Я был изгоем. Мы все годами упивались своей исключительностью, но теперь я пришла сказать, что даже некоторые популярные ребята из школы, да, даже Тиффани Фанучи, с которой я столкнулась в свой последний приезд в родной город, признались мне, что чувствовали себя изгоями. Легко думать, что все остальные намного лучше держат себя в руках, испытывают больше уверенности в себе, счастливее или удачнее ездят в отпуск, чем мы. Спасибо, социальные сети. Но на самом деле мы все до какой-то степени притворяемся. Я не говорю, что жизнь — это соревнование или сравнение. Мне не нравится ни то, ни другое. Я только хочу напомнить тебе, что ни у кого в жизни не бывает всё на мази, в том числе у тебя. Поэтому не ставь себе любимому невозможные планки.